Глупыш покорно подпрыгивал, и Митя по металлическому звуку определял, есть ли в карманах пацана монетки. Если мелочь позвякивала, то Петров растягивал губы в улыбке а потом разводил добродушно руками. «Что это там у нас?» «Где?» — переспрашивал мальчишка. «В наших карманах». «Деньги», — недоуменно говорил тот. «Я сирота», — объявлял Митя. У меня нет мамы и папы. — А куда же ты уезжаешь на субботу и воскресенье? — Я езжу их искать. А — -а -а. Но для этого мне нужны деньги. — А у меня мало денег. — А мне многое не нужно. Давай. И малыши покорно отдавали свои монетки. Но однажды взъерошенный второклассник, потный от беготни по коридору, вдруг удивленно возразил. «Но мне они самому необходимы». «Зачем?» Митя начал злиться. «Нам сказали взять с собой на кино и мороженое». «Тебе что? Мороженое дороже, чем мои родители?» Злобно зашептал Петров. Он понял, что если мальчишка не отдаст деньги, он его ударит сильно в нос, отчего эта вздернутая штучка наверняка сломается и зальет белый воротничок кровью. «В кино хочешь?» «Я бы тебе дал деньги», — не сдавался мальчишка. «Но ты же врешь про родителей. Они у тебя есть. Я их видел, когда они приезжали на родительское собрание. Мужик лысый и мать с рыжими волосами. Дашь или не дашь?» «Не могу». И тогда Митя его ударил. Саданул со всей силы под дых. Второклассник рухнул на натертый мастикой пол, и потерял сознание. Петров не испугался, наклонился над жертвой и вытащил из кармана брюк мелочь. В основном денежки были медного цвета, но попались и два гривенника. Он быстро ушел с места преступления и стал искать самбиста с его компанией. Он отыскал их там же, под лестницей, и предложил складчину. — А орать не будешь, — поинтересовался Шила, — зуб даю. «Сгоняешь?» «Ему не дадут», — покачал головой высокий. «Ты, Шило, изгоняешь». Шило недовольно заворчал, что вечно ему приходится бегать до магазина, но себя успокаивал тем, что выглядит всех старше, а того и отпускает ему товар крепостью в 18 градусов. В этот день компания распила три фугаса и, покуривая по кругу папиросу, кемарила потихонечку — дожидаясь ужина. А потом на ужине объявили, что кто-то из старших классов избил второклассника, разорвав мальчику селезенку. — Пусть лучше гад сам признается, — возвестил физрук. — А то, когда найдем, ноги вырву. У Мити Петрова, пьяненького и счастливого, Случился порыв прекрасного настроения, и он, не доживав свекольной котлеты с кровавыми губами, поднялся из-за стола и возвестил. «Но я ему двинул!» «Кретин!» — шепнул самбиста долговязому. «Нас привяжет к делу! Кастрируем!» — отозвался высокий. Между тем физрук приблизился к сознавшемуся Мите. Некоторое время смотрел ему прямо в глаза — а затем резко схватил подростка за руку и вывернул ее за спину. Так что Петров взвыл от боли и сплюнул жеваную свеклу прямо на ботинок учителя. «Ах ты, гаденыш!» Физрук загибал руку все выше и выше. «Мальчишку покалечил за 40 копеек!» Через пять секунд вся школа-интернат услышала сухой треск. Это сломалось в плече рука Мити Петрова. Лицо Петрова побелело, но он не потерял сознание, а лишь тихо сказал «Вы мне руку сломали». Физрук отпрянул, покраснел и, стирая пот с лица, стал оправдываться, что это случайно вышло, что просто силы не рассчитал. «Вы мне руку сломали». — повторил Митя, — и будете отвечать по закону. — Он же пьяный, — защищался учитель, взывая к директору школы и завучу. — Но я несовершеннолетний, и вы не имеете права ломать мне руку. Физрука отстранили от работы, а с загипсованным Петровым принялась разбираться милиция. Второкласснику вырезали селезенку — и кто-то должен был за это ответить. «Ты избил Мышкина?» — допрашивал Митю следователь. «А кто такой Мышкин?» — поинтересовался Митя. «Издеваешься?» — спросил следователь и зевнул, так как работал вторую смену. «Да я правда не знаю, кто такой Мышкин. Может быть, это второклассник, у которого я деньги взял?» «Мальчишка неделю в реанимации пролежал». Я силы не рассчитал. «Будь тебе лет напить побольше, я бы тебя сам принял». Следователь показал большие руки, которые сжал в кулаки, похожие на деревянные биты для бейсбола. «Если бы, да кабы!» — сдержил Митя и тоже зевнул. Следователь испытал раздражение и понял, что с этим подростком о морали нечего разговаривать — его необходимо карать, а потому отпустил Петрова к родителям, а сам стал заканчивать дело о нанесении тяжких телесных повреждений. Петрова приговорили к трем годам условно и предложили родителям непосредственно нести надзор за трудным подростком. Прокурор предварительно поговорил с Иваном Сергеевичем, пугая его черной формой. «Вы, отец...» «Да, да», — согласился Иван Сергеевич и протёр платком матовую в веснушках лысину. «Теряете ребенка», — с грустью в голосе объявил прокурор. «Ах ты!» Сплеснул руками муж Кати, а сам подумал о том, что был бы счастлив утерять гаденыша, а лучше всего узнать, что Митьку засадили в самый далекий лагерь страны, а еще лучше всего расстреляли, наплевав на возраст. «Так что, пока не поздно», — продолжил прокурор, — «займитесь воспитанием сына». Ивану Сергеевичу захотелось закричать, что это вовсе не его сын, мол, посмотрите на его харю и на мое лицо. Есть ли в них что-то общее? Ведь совершенно ничего обманула меня жена, приписав чужое семя моему организму, но вслух сказал, что непременно отдаст все свое свободное время на пригляд за сыном. «Если что, — подбодрил прокурор, — мы поможем». Вечером Иван Сергеевич вызвал Митю на разговор. В руках он сжимал ремень с внушительной пряжкой. — Ты чего, меня загипсованного бить будешь? — спросил Митя. — Так я тебя по заднице лупану, а не по руке, — уточнил Иван Сергеевич. — Тогда ладно, — согласился подросток. Он посмотрел на мать, на ее оплывшее лицо... и в мутные глаза заглянул. Катя не выдержала этого взгляда. Сначала отвернулась, а затем истерично проговорила. «Ой, больше не могу!» Она поднялась на ноги и подалась к буфету, из которого выудила бутылку портвейна и два фужера. «Агдам!» — поинтересовался Митя. «Агдам!» — машинально ответила мать. «Достань мне фужер!» «Да ты что!» — побагровел Иван Сергеевич. «Совсем обнаглел!» В воздухе просвистело, и металлическая пряжка угодила Мите прямо в бочину, обжигая часть ягодицы. Неуверенный в отцовстве Иван Сергеевич вновь замахнулся на сына, но тот без видимого труда ловко перехватил здоровой рукой ремень, дернул его на себя... и уже вооруженный чужим оружием надвинулся на ивана сергеевича ты что это гадюно у испугался батька а ну не балуй митя загласила катерина митенька не надо а я его трогал оправдывался петров так он же отец твой и что нельзя на отца то Петров слушал мать лишь края муха и, настигнув Ивана Сергеевича, хлестнул его пару раз кожей по коже, впрочем, не сильно, для острастки, и сказал...